буду благословлять твое имя, добрый брат, и когда-нибудь непременно пришлю тебе весточку. — Ежели у тебя все сложится благополучно, — промолвил в ответ Катфаэль, — в весточке особой нужды не будет. Я догадаюсь об этом по тому знаку, о котором только мы с тобой и знаем. Не считая, конечно, Пресвятой Девы. Я буду его ждать. Ну а теперь ступай да не мешкай, пока на улице не души». Легко и бесшумно Элфгива выскользнула за дверь и, промелькнув словно тень мимо монастырской сторожки, направилась к мосту и городским воротам. Катфаэль тихонько притворил за ней дверь и, поднявшись по ночной лестнице, укрылся в своей келье. Конечно, ложиться спать было уже поздно, но для того, чтобы со звуком колокола подняться и, присоединившись к братьям, отправиться на ночную службу, он поспел в самый раз. На следующий день, как и следовало ожидать, исчезновение молодой женщины было замечено, что повлекло за собой немалый шум. Леди Фицгамон ожидала, что как только она откроет глаза, служанка тут же явится к ее постели, чтобы одеть и причесать свою госпожу. Отсутствие Лвгивы, обычно такой услужливой и расторопной, поначалу удивило ее, а потом не на шутку рассердило. Прошло не менее часа, прежде чем леди начала понимать, Что, скорее всего, больше уже никогда не увидит своей служанки. Наскоро приведя себя в порядок, отчего разозлилась еще больше, ибо не привыкла делать это собственными руками, она побежала жаловаться мужу. Лорд Гама, поднявшийся чуть раньше, в это время поджидал жену, чтобы вместе с ней отправиться к месси. Гама Гама бросилась к нему, дрожащая от негодования супруга. Лвгива нигде нет. Не иначе, как эта негодница нынче ночью ударилась в бега. Поначалу Филсгамон лишь усмехнулся. Что за чушь? Лвгива всегда казалась ему девицей вполне здравомыслящей. Из какой бы стати ей вздумалось бежать неведомо куда в такую ночь, когда от холода и околить недолго. Ведь здесь она была одета, обута, имела и стол, и кров. Но затем он задумался, сопоставил все случившееся, и когда сообразил, что к чему, взревел от ярости. «Исчезла, говоришь?» «Сбежала. Будь я проклят, если она при этом не прихватила с собой мои подсвечники. Вот, стало быть, куда они запропастились. Ах, она мерзавка, воровка неблагодарная. Я обманулся, пригрев эту змею в своем доме. Но ничего, я ее из-под земли вытащу. Пусть не надеется, ей не удастся воспользоваться краденным добром». Скорее всего, леди Фицгаммон готова была от всей души поддержать своего метавшего грома и молнии мужа и даже открыла-была рот, но осеклась. К тому времени переполошившиеся братья уже обступили возмущенную супружескую чету плотным кольцом. Среди них был и Катфаэль, который, приблизившись к леди, молча стряхнул с ее запястья несколько лавандовых семян. У той расширились глаза. Она бросила на монаха испуганный взгляд и услышала предостерегающий шепот. Ц -ц, тихо! Всякое свидетельство невиновности служанки может стать доказательством невиновности госпожи и наоборот». При всем своем капризном легкомыслии молодая жена Гама отнюдь не была глупа. Она мгновенно сообразила, что если этот монах пустит в ход свое тайное оружие, ей не поздоровится. Кроме того, характер она имела решительный, и, определив, что следует делать, немедленно принялась возражать мужу, да так же рьяно, как только что сетовала на побег Илвгивы. «Что за глупости, Гаму? Ну, сам подумай, какая она воровка? Дурочка, вот кто она такая! Неблагодарная, это верно. Бросила меня, а ведь ничего, кроме добра, от меня не видела. Но воровка она никогда не была» а уж украсть твои подсвечники просто-напросто не могла. Ты что, забыл, когда они исчезли? Как раз в тот вечер я почувствовала себя неважной и рано легла спать. А Элфгива все время была со мной. До того самого часа, когда отец Приор обнаружил пропажу. Я сама попросила ее побыть со мной, пока ты не придешь. Да только ты, в голосе ее прозвучали язвительные нотки, так и не добрался до спальни. Неужто не помнишь? Наверное, вино у тебя его вовсе память отшибло. Надо полагать, она угодила в точку. Гамма едва ли помнил подробности того вечера. А если что и помнил, то явно недостаточно для того, чтобы настаивать на своем обвинении. Правда, по причине крайнего раздражения и в силу дурного характера он рявкнул было и на жену. Но леди Фицгамман привыкла к такого рода вспышкам. Особого страха перед ним не испытывала и, если требовалось, умела окоротить муженька. Уж, конечно, она знает, что говорит. Кому же знать, как не ей? Это ведь не она напилась до одури за столом у лорда Аббата. У нее голова болела не поутру, как у него, а вечером, и совсем по иной причине. Даже при помощи снадобья, которое дал ей добрый брат Катфаэль, заснуть она смогла только хорошо за полночь. И все это время Элвгива оставалась с ней. У нее-то с памятью все в порядке. Эта Элвгива самая настоящая распутница». Всем памятна ее шашня с беглым вилланом. Ясное дело, ее следует найти и примерно наказать за черную неблагодарность, так чтобы другим неповадно было. Но на праслину на нее возводить нечего. Подсвечников она не крала. Поиски Элфгива Фицгаман, конечно же, наладил. Однако, считая, что изловив ее, все равно не вернет драгоценных подсвечников, стоивших куда больше какой-то там служанки, занимался ими без особого рвения. Оба его конюха в сопровождении доброй половины монастырских служек отправились в оба конца, к городу и в аббатское предместье. выспрашивать всех до да каждого, не попадалась ли им навстречу одинокая молодая женщина. Проведя за этими расспросами целый день, они вернулись в аббатство с пустыми руками. На следующее утро гости из Лидоита, которых теперь стало на одного человека меньше, покинули аббатство. Леди Фицгама, удобно устроившаяся за широкой спиной молодого конюха, и тут не удержалась от маленькой шалости. Уже выезжая за ворота, она одарила брата Катфаэля заговорщической улыбкой и даже помахала на прощание рукой, на миг оторвав ее от талии Мейдока. Затем всадники скрылись за поворотом дороги. Таким образом, ни самого Гама, ни его супруги не было в церкви, когда брат Джордан, по истечению указанных трех дней, поведал собравшимся в храме братьям о чуде, каковое он сподобился лицезреть. Пред его очами, в сиянии неземного света, предстала во всем своем несказанном величии сама Пресвятая Дева Мария. Это она забрала подсвечники, что и не диво, ибо пожертвованы они были именно ей. И она повелела брату Джордану хранить тайны в течение трех дней, такова была ее воля. Возможно, кое-кому из братьев и подумалось, что подслеповатый старец принял за небесное видение обычную женщину из плоти и крови. Но только сказать такое брату Джордану ни у кого не хватило духу. Тьма неотвратимо смыкалась вокруг него. И если перед тем, как ослепнуть окончательно, старый монах узрел, пусть даже если ему только померещилось, божественный свет, испытал блаженство, память о котором прибудет с ним до последнего вздоха, Стоит ли разочаровывать беднягу? Тем паче, довольно скоро правота брата Джордана получила неожиданное подтверждение. Сродобольные прихожане имели обыкновение оставлять пожертвования для нищих – еду, поношенную одежду иногда и мелкие деньги – у монастырской сторожки на попечение привратника, передававшего затем эти дары брату Освальду. В то утро среди прочих вещей у ворот была оставлена с виду ничем не примечательная но оказавшаяся поразительно тяжелая маленькая корзинка. Привратник не помнил, кто ее принес и когда, ибо поначалу ничем не выделил ее среди прочих подношений. Но когда корзинку открыли, брат Освальд, раздача милостыни, едва не онемел от изумления. Потрясенный и взволнованный, он со всех ног побежал к аббату Хериберту, дабы поделиться с ним нечаянной радостью. Корзинка была полна золотых монет. Более ста золотых, а столь щедром подношении никто в обители и мечтать не смел. Теперь брат Освальд мог не печалиться о судьбах толпившихся у ворот сирых и убогих. Таких денег, ежели распорядиться ими с умом, должно было хватить на прокормление этих обездоленных до самой весны. Но разве это не чудо? Набожно крестясь, твердил сердобольный брат Освальд. Воистину, Пресвятая Дева явила нам свою волю, и одарила нас своей несказанной милостью. Это ли не знамение, на которое все мы с трепетом уповали?» Брат Катфаэль тихонько стоял в сторонке, не спеша присоединяться к хору восторженных словословий. Уж кому-кому, а ему смысл случившегося был понятен без слов. Это был знак, тот, которого он ждал, хотя не надеялся увидеть его так скоро. Значит, лвгива нашла своего милого, а Аллард не забыл ее и встретил с радостью и любовью. С полуночи он уже стал свободным человеком, и ему достаточно было обвенчаться с Илфгивой, чтобы сделать свободной и ее, ибо, согласно закону, выйдя замуж за вольного горожанина, женщина, кем бы она ни была прежде, тоже обретает свободу. А получив в дар от Пресвятой Девы такую жену, он наверняка без сожаления согласился исполнить данный ей обет и расстаться с подсвечниками, преподнеся ответный дар. Ибо чего стоит все серебро и золото мира в сравнении с человеческим счастьем?»